Интерлюдия. Дырки. Зависимость похожа на Джокера. Она просто хочет увидеть, как пылает весь мир. 6. Брюс Уиллис. После трёх долгих месяцев пребывания в центре реабилитации я почувствовал себя лучше. Встав на ноги, я очень обрадовался тому, что теперь живу не той жизнью, которой полностью управляют алкоголизм и наркозависимость. Да, я перестал пить и принимать наркотики. Куда-то исчезла моя тяга и к тому, и к другому злу. Теперь меня вело по жизни что-то намного-намного большее, чем я сам. Чудеса случаются. Первым делом я поехал к Джемме Тарсис. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к трезвости, сказал я ей. Думаю, она останется со мной навсегда. И я невероятно благодарен тебе за все те замечательные вещи, которые ты для меня сделала. Она побледнела и И прямо сейчас я не могу быть в отношениях, сказал я. Итак, вношу ясность, чтобы адекватно отплатить милой и замечательной Джеми за два года отказа от огромной части своей полноценной, очень насыщенной жизни за то время, когда она фактически работала моей миссис строй и сиделкой, я разорвало наши отношения. Джеми Тарсус одна из самых чудных, красивых и очень умных женщин. Мне нравилось, как четко работал ее разум, но я расстался с ней. Вот доказательство того, что трезвость не сделала меня умнее. На самом деле, вполне возможно, что она превратила меня в колоссального идиота. Джемми была, наверное, самым удивительным человеком, которого я когда-либо встречал, и она любила меня, но я оказался к этому не готов. То, что я рассказывал Джемми в тот день, было, конечно, полной чушью. Я навоявленный трезвенник и суперзвезда. Не то, что не хотел ни с кем иметь отношения, а наоборот. рвался переспать с каждой одинокой девушкой в южной Калифорнии